Секрет вдохновения номер 35. Воображайте! Как я уже рассказывал вам, раскрывая один из предыдущих секретов, каждый человек живет в мире образов, запечатленных в нашей памяти. Каждый раз, когда нам нужно что-то придумать, мы используем образы из нашей памяти. Если нам нужно придумать героя, мы вспоминаем какого-то знакомого нам человека. Если нам нужен интерьер, мы вспоминаем знакомый интерьер. Если нужен пейзаж, мы вспоминаем виденный ранее пейзаж. Мы не выдумываем лицо человека, интерьер или пейзаж, а берем готовый из памяти. Наш мозг — ленивая скотинка, он всегда делает так, как ему проще. Взять готовое всегда проще, чем создать что-то новое. Даже если мы придумываем что-то новое, это не вызывает у нас эмоции именно потому, что мы никак эмоционально не связаны с этими образами. Однако это проблема. Многие авторы замыкаются в кругу привычного набора образов. Некоторым удается, бесконечно комбинируя их, находить неисчерпаемый источник вдохновения. Например, Фолкнер нашел весь мир в своей «Якнопотофе» с ее полутора десятками тысяч жителей. Но чаще автор не справляется с такой задачей. Он быстро исчерпывает все комбинации. Дальше либо бесконечное повторение привычных образов и сюжетных ходов, либо творческий тупик, невозможность сделать что-то новое. Многие авторы к концу своего пути замыкаются в какой-то одной теме и бесконечно повторяют одно и то же, практически не меняя от текста к тексту ни сюжет, ни героев, ни стиль, ни интонацию. Недаром нам часто снятся образы из детства. «Дом родителей», «Школа», «Двор», в котором мы играли маленькими – Стоит дать свободу мозгу, он тут же отправляется туда, где ему привычно находиться, в наши воспоминания. Когда я писал пьесы, я долго не мог выйти за предел одной темы. Поселок и город глазами деревенского парня, который приехал покорять мир, оторвался от корней, но и в городе не стал своим. Это мои воспоминания, моя тема, к которой я возвращался каждый раз, когда давал волю мыслям. В конце концов, мне пришлось оттолкнуться от этой темы настолько сильно, насколько я был в состоянии это сделать. И я написал пьесу о людях, которых никогда не знал, которые находились в местах очень далеких от моего родного поселка. Эта пьеса, по забавному совпадению, называется «Фолкнер». Написав эту пьесу, я вдруг очень ясно понял очень важную вещь. Хотя прошло уже больше 20 лет с того момента, как я уехал из родного поселка, Мои мысли постоянно возвращались обратно. Я все время думал о том, как хорошо было бы купить там дом, вернуться туда и прожить там год, два, а может быть и весь остаток жизни. Я воображал, какой именно это будет дом, как я его обставлю, где у меня будет стоять кровать, где письменный стол. Я представлял, как будет устроен мой день, когда я буду писать книги и сценарии, а когда читать книги, сидя в кресле перед камином. Казалось бы, что в этом плохого? Ничего. Кроме того, что постоянно визуализируя такой образ своего будущего, я год за годом закрывал для себя образы любого другого будущего и подсознательно саботировал все действия, которые могли бы привести меня к любому другому будущему, устраивающему меня гораздо больше. Например, к насыщенной творческой жизни московского сценариста и преподавателя – или востребованного европейского драматурга. Поняв это однажды, я раз и навсегда отсек от себя эти мысли. Если мой пример вас не убеждает, посмотрите на то, что сейчас вытворяет Вуди Аллен. Мало того, что он, несмотря на возраст, снимает по два фильма в год, так еще каждый новый фильм выглядит так, как будто его снял другой режиссер. Каждый фильм — новые актеры, новые темы, новый жанр, новый город. В результате, бесконечный поток вдохновения, который несет автора и его зрителей в новое и неведомое. У одного американского писателя я нашел любопытную мысль. Он считает, что Америка именно потому успешна в создании новых идей, что освободилась от давления системы образов, исходящего от европейских городов. В этом есть смысл. Европейцы веками живут в городах, внешний облик которых практически не меняется. Поколение за поколением вырастает, получая один и тот же набор базовой информации о людях, о городах, о системе взаимоотношений между людьми. А в Америку приплыли люди на кораблях, высадились в чистом поле, и дальше они в этом чистом поле могли делать все, что хотели. Кто хотел фиксации прошлого, мог строить усадьбы в европейском духе, а кто не хотел, тот строил небоскребы. Согласитесь, человек, живущий среди небоскребов, Думает совершенно не так, как человек, который живет, скажем, в малой стране в Праге или в Троставере в Риме. Вот так же и нам нужно время от времени выходить из привычной системы образов, отправляться в путешествие. Очень хорошо, кстати, помогает обычное путешествие. Вы обогащаете свою систему образов и дальше можете их задействовать в качестве строительного материала для воображения. Чуть позже мы поговорим о том, куда ездить, как ездить и на что смотреть, для того чтобы путешествие прошло с максимальной пользой. А сейчас займемся воображаемыми путешествиями. Первое, что вы можете сделать для того, чтобы покинуть привычную систему образов, это начать их комбинировать. Соединить образы людей, с которыми вы общались в одном месте, с интерьерами, которые вы видели в другом месте, и пейзажами, которые вас окружали в третьем месте. Такие комбинации очень продуктивны, потому что они создают напряжение. Ваш мозг вынужден делать усилия для того, чтобы совместить несовместимое. Читатель считывает это напряжение, и это привлекает его внимание. Представьте, что вы видите неподвижный камень и человека, который пытается поднять его. На что вы будете смотреть? Конечно, на человека. Любое напряжение всегда привлекает внимание. В то же время эти образы будут вызывать у вас очень сильные эмоции. Напряжение и эмоции – как раз то, что нужно для того, чтобы удержать интерес аудитории в течение долгого времени. Следующий шаг за комбинированием – соединение привычных образов с воображаемыми. Например, вы вводите известных вам людей в незнакомые вам воображаемые интерьеры. Опять же, здесь есть и напряжение, и эмоция – Вы можете удерживать эмоциональную связь с происходящим через героев, а создание воображаемого интерьера создает напряжение. Попробовали погрузить известного вам человека в неизвестный интерьер? Теперь сделайте наоборот. Вообразите неизвестного вам человека и введите его в знакомый вам интерьер, например, в дом ваших родителей или в школьный класс, в котором вы провели 10 лет. Здесь важно именно соединение двух элементов, Если вы введете три элемента, произойдет перегруз, вы зависнете как компьютер, который получил слишком много команд. Наконец, третья стадия – соединение воображаемого героя с воображаемым интерьером. Сначала будет очень трудно. Ваш мозг будет услужливо подсовывать вам воспоминания вместо воображения. Важно отловить это воспоминание и отказаться от него. Научиться создавать образ вместо того, чтобы использовать готовый. Если вы будете практиковать это постоянно, у вас будет получаться все лучше и лучше. Очень важно сразу же начать рассказывать себе историю. Если вы просто будете рисовать статичную картинку, воображению будет очень сложно удерживать ее на весу. Это как мотоцикл. Пока он едет, он сам собой удерживается в вертикальном положении. Но стоит ему остановиться, он сразу падает на бок. Создали героя и интерьер. Сразу же начните рассказывать историю. История поможет создать и закрепить эмоции, а если эмоции есть у вас, они возникнут и у читателей. Если вы научитесь это делать, у вас будет неиссякаемый источник вдохновения. Запомните секрет вдохновения номер 35. Воображайте!